Глава 10. Нет лучшего способа отомстить, чем стереть из памяти. Януш Вишневский. Мой розариум в сборе. Все участники рассажены по своим местам. Идеальные, красивые, одетые в платье и костюмы, которые я для них выбрал. Мой собственный театр абсурда, но тщательно спланированный театр. Абсурд тоже можно и нужно контролировать. Именно из абсурда появляются самые ошеломительные идеи. Нет никакого секрета, никакой тайны за семью печатями. Лишь фарс. Постановка и спецэффекты, созданные для обмана воображения. Я не управляю их сознанием, они сами это делают. Потому что иначе не могут, не умеют. Есть люди, способные идти вперед, принимая самостоятельные решения. Есть те, кого я называю пассажирами просто прыгнувшими в поезд под названием «Жизнь» и считающими остановки, проживая отпущенные им года в наблюдении, и есть тот, кто управляет этим поездом и решает, кому дать билет, а перед кем закрыть двери. Я нужен им, чтобы не чувствовать себя брошенными в остановившемся поезде под названием «Жизнь». Точно так же, как они нужны мне, чтобы продолжать игру. Если мы остановимся, я исчезну. Однажды это уже случилось. Но я получил шанс начать новую партию. Мы единый организм. Эту истину я осознал благодаря пройденному испытанию. Осколки от крушения прежнего мира все еще под кожей. Я чувствую их каждое мгновение своего осознанного существования. Они ранят, но не убивают. Они доказательство того, что новая действительность реальна. Восстановленные стены крепки и несокрушимы. Я хочу остаться здесь. Розы взволнованно молчат, с предвкушением ожидая моего вступительного слова. Участников стало меньше, но сегодня особый день. Не потому, что это первое собрание за минувшие годы. У нас пополнение. Мой новый цветок. Я придумал ей имя. Лилия. Мало кто знает, насколько ядовитыми могут быть лилии, занимающие четвертое место по популярности среди цветов во всем мире. Они не так опасны для людей, как остальные мои розы, но точно передают содержание новой участницы собрания, только что занявшей предназначенное ей место за круглым столом. «Теперь, когда все в сборе, тебе пора со всеми познакомиться, Лилия». Медленно произношу я, дождавшись, когда оторопевшая, но не растерявшая воинственного настроения элинор обратит на меня свой взор. Я чувствую его затылком и вижу в отражении окна, перед которым стою. Она считает происходящее безумием, но это временно. Всё встанет на свои места, когда Лилия получит первое задание. Конверт уже перед ней на столе. Осталось только заглянуть внутрь. Не стоит тратить время впустую. Мне знакомы все находящиеся здесь. С раздражением отзывается Элинор. Её злость осязаема и объяснима. Но она обязана пройти этот этап, чтобы двигаться дальше. Я – Дафни. Решив взять инициативу в свои руки, ровным тоном представляется Темзин Саммерс. Плечи Эленор расправляются, и вся поза кричит, что она на грани взрыва. В мои обязанности входят долгосрочные задания. Последнее я завершила недавно. Многозначительно добавляет дав, пытаясь привлечь внимание Эль. Мне поздравить тебя с успехом? Вздёрнув подбородок, вызывающе бросает лин. У вас тут бордель под прикрытием? Или я что-то неправильно поняла? Она обводит остальных взбешённым взглядом. Я Мак. Чуть тише повторяет огненно-рыжая роза, вовремя вмешавшись. А это Адениум. Мак кивает на самую молчаливую участницу собрания. Она знакома тебе, как Тереза. Мы зовём её Денни. А мы успели познакомиться, пока шли сюда. Пожав плечами, дружелюбно вставляет Би. В мои обя... Я думаю, что Лилия поняла принцип нашей работы на собственном примере. Сдержанно обрываю я Церберу, решив ускорить процесс инициации. На собственной шкуре, хочешь сказать? Запальчиво летит мне в спину. В самом начале нашего знакомства Эленор не проявляла столько гонора. Отчасти произошедшая метаморфоза – моя заслуга. Я Алиандр, но можешь звать меня Ли. Берёт слово Дональд. Это полный бред. Откинувшись на спинку стула, озвучивает свой вердикт Эль. Может, перейдём к сути? Про идиотские названия и ядовитые цветы мне всё ясно. Теперь скажи, мистер Перриш, какого хрена мы тут собрались? Тебя интересует, что является целью функционирования нашего особого отдела? Невозмутимо уточняю я, перефразировав вопрос Эль. Есть желающие ответить? Информация. Вскинув голову, с довольной улыбкой отзывается Цербера. Власть. Добавляет маг. Секрет. Завершает Алеандр. Три составляющие нашего успеха. Информация, секрет, власть. Именно в таком порядке. Все верно, Дав. Одобряющий киваю я глядя в отражение на то, как лучится от ненависти Эленор Хант, безуспешно пытаясь убить блондинку испепеляющим взглядом. И я понимаю, как будет непросто убедить Эль сложить оружие и помиловать Дафни. Но рано или поздно злость притупится, и Лин станет терпимее. Не поймет, не простит и не откроет для Даф дружеские объятия, но сможет находиться с ней в одной комнате и при этом не гореть желанием придушить. «Хочешь взглянуть на свое задание, Лилия?» Пряча удовлетворённую улыбку, любопытствую я. Эль передёргивает от тона моего голоса. Однако она сдерживает себя и без ядовитых комментариев открывает конверт. Изучив содержимое, она на какое-то время каменеет, уставившись на фотографию в дрожащих пальцах, после чего аккуратно убирает бумагу обратно и, ни слова не сказав, встаёт из-за стола и поспешно покидает шахматную гостиную. «Она ушла?» Проводив Эленор изумлённым взглядом, растерянно спрашивает Дафни. И ты её отпустишь? Лилия останется, но ей нужно время, чтобы принять решение. Уверенно отзываюсь я. Кто следующий скрывает конверт?